Я слонялся по улицам, размышляя о том, где бы мне найти жилье за два реала, составлявших все мое богатство. Таким образом, я подошел к архиепископскому подворью, а так как в это время готовили ужин для его высокопреосвященства, то из кухни возносился приятнейший аромат, ощущавшийся на целую милю в окружности. — Черт побери, — сказал я про себя. Не дурак бы я был полакомиться одним из этих рагу, что так вкусно в нос ударяют. Я бы, пожалуй, удовольствовался и тем, чтобы запустить туда пятерню. Да чего там? Неужели же я не в силах изобрести способ, чтобы отведать этих заманчивых блюд, от которых мне теперь достается один запах? А почему бы не попытаться? Невозможного тут, по-видимому, ничего нет. Моя фантазия разыгралась, и по мере того, как я предавался мечтаниям, у меня сложился хитрый план, который я тут же и выполнил с полным успехом. Я вскочил во двор архиепископского подворья и бросился бежать по направлению кухни, крича, что было сил. «На помощь! На помощь!» — точно за мной по пятам гнались убийцы. На мои повторные крики выбежал мастер Диего, архиепископский повар, с тремя-четырьмя поварятами, чтобы узнать, в чем дело. Не видя никого, кроме меня, он спросил, почему я так громко кричу. — Ах, сеньор! — отвечал я ему с выражением человека, перепуганного насмерть. — Умоляю вас ради святого Поликарпия! Спасите меня от ярости какого-то головореза, который хочет меня убить! — Где же он, этот головорез? — вскричал Диего. — Вы тут ни одинюшеньки ни одна собака за вами не гонится. Бросьте, дитя мое, успокойтесь. Видно, кто-нибудь хотел напугать вас для потехи. Но он хорошо сделал, что не последовал за вами суда во дворец, потому что мы, по меньшей мере, обрезали бы ему уши. «Нет, — Нет-нет, — сказал я повару, — он не для смеха меня преследовал. Это здоровенный жулик, который собирался меня ограбить, я уверен, что он сторожит на улице но так ему долго придется вас дожидаться, — отвечал Диего, — потому что вы останетесь у нас до утра. Здесь вы и поужинаете, и переночуете с поварятами, которые попотчуют вас как следует. Я не помнил себя от радости, услышав его последние слова, и пришел в полный восторг от представившегося мне зрелища, когда мастер Диего провел меня на кухню, и я увидал приготовление к ужину его Высокопреосвященства. Я насчитал до пятнадцати человек, занятых этими приготовлениями, но не в силах был исчислить всех блюд, представших перед моим взором. Столь щедро проведение позаботилось о снабжении архиепископского подворья. Вот в эти-то минуты... Вдыхая ароматы различных рагу, которые я прежде чуял лишь издали, я впервые познал чувственное наслаждение. Затем я имел честь ужинать и спать вместе с поварятами, дружбу которых я так быстро завоевал, что наутро, когда я пошел благодарить мастера Диего за великодушно предоставленное убежище, он сказал мне, Все наши кухонные мальчики сообщили мне, что будут очень рады найти вас, товарища. Так ваш характер пришелся им по вкусу. А сами вы хотели бы стать их однокашником? Я отвечал, что если бы мне выпало на долю такое счастье, то я увидел бы в нем предел своих желаний. «Если так, мой друг», — возразил он, — то можете с сегодняшнего дня считать себя в числе архиепископских слух. С этими словами он повел меня и предоставил мажордому, который по моему бойкому виду счёл меня достойным принятия в семью Лошкамоев. Не успел я вступить в столь почтенную должность, как мастер диега, следуя обычаю всех кухарей из больших домов, на посылающих провизию своим красоткам, избрал меня, чтобы доставлять некой жившей по соседству даме то телячье седло, то дичь, то домашнюю птицу. Любезная сия дама была вдовушкой лет тридцати, не более, весьма недурна собой и очень живая. Она, казалось, не слишком-то была верна своему повару. Он не довольствовался тем, что поставлял ей мясо, хлеб, сахар и масло, но также снабжал ее запасом вина. Все, разумеется, за счет мансиньора-архиепископа. Во дворце его Высокопреосвященства я окончательно обтесался и выкинул там довольно забавную штуку, о которой по сей час вспоминают в Севилье. пожи и еще кое-кто из домочадцев решились отпраздновать день рождения его Высокопреосвященства и, комедийном представлении. Они избрали комедию «Бенавида», а так как им требовался мальчик моих лет, чтобы сыграть роль юного леонского короля, то выбор их пал на меня. Мажордом, считавший себя знатоком декламации, взялся меня натаскивать и после нескольких уроков объявил, что я буду не самым худшим из актеров. Так как все расходы шли за счет хозяина, то устроители не пожалели ничего для великолепия празднества. В главном зале дворца соорудили сцену и пышно ее разукрасили. В глубине поместили лужайку, на которой я должен был появиться спящим в том акте, где мавры бросаются на меня и берут в плен. Когда актеры оказались готовыми к представлению, архиепископ назначил день спектакля, и не приминул пригласить знатнейших сеньоров и дам со всего города. Когда этот день наступил, актеры не занимались уже ничем, кроме своих костюмов. Что касается моего, то его принес портной, сопровождаемый нашим мажордомом, который, взяв на себя труд вдолбить мне мою роль, почел теперь своим долгом присутствовать при моем переодевании. портной надел на меня роскошное облачение из синего бархата, отделанное золотыми пазументами и пуговицами, с широкими рукавами, отороченными золотой бахромой. А мажордом собственноручно возложил мне на голову картонную корону, усыпанную множеством чистого жемчуга, вперемешку с поддельными алмазами. В довершении всего они опоясали меня розовым кушаком с серебряными цветами. При каждом новом, надеваемом на меня украшении, мне казалось, будто они привязывают мне крылья, чтобы я улетел и скрылся с глаз. Наконец, перед вечером представление началось. Сперва на сцену выходит «Леонский король» и произносит длинную тираду. Так как эта роль была предоставлена мне, то я открыл действие монологом в стихах, который сводился к тому, что я не могу противостать очарованию сна и собираюсь ему отдаться. Вслед за сим я удалился в глубину сцены и бросился на травяное ложе, мне Но вместо того, чтобы заснуть, я принялся размышлять о способах выбраться на улицу и улизнуть вместе со своими регалиями. Маленькая потайная лестница, которая вела под сцену и в нижнюю залу, показалось мне пригодной для выполнения этого плана. Итак, я незаметно встал и, видя, что никто не обращает на меня внимания, сбежал по лестнице в залу и понесся к дверям с криком «Дорогу! Дорогу! Я иду переодеваться!» Все посторонили, чтобы меня пропустить, так что не прошло и двух минут, как я безнаказанно вышел из дворца, и под покровом ночи добрался до дома своего приятеля, вышеупомянутого удальца. Он был вне себя от изумления, увидав меня в таком наряде. Я посвятил его во все, и он от души посмеялся. Затем, обняв меня с большим жаром, поскольку надеялся получить свою долю из рис Лионского короля, он принес мне поздравление с ловкой проделкой и заметил, что если я и впредь буду верен себе, то еще заслужу своим умом мировую славу. После того, как мы с ним насмеялись и позубоскалили в сласть, я сказал храбрецу, что нам делать с этим пышным убором. Об этом не беспокойтесь, — отвечал он, — я знаю честного старевщика, который, не проявляя излишнего любопытства, Покупает все, что ему продают, лишь бы цена была сходная. Завтра с утра я схожу за ним и приведу его сюда к вам. Действительно, на следующий день мой удалец с позаранку вышел из своей комнаты, оставив меня в постели, и через два часа вернулся со старевщиком, тащившим узел, обернутый желтой холстиной. «Друг мой», — сказал он, — Позвольте вам представить сеньора Иваньеса из Сыговии, порядочного и добросовестного ветошника, если таковые вообще водятся в природе. Вопреки дурному примеру своих собратьев по ремеслу, он гордится самой безупречной честностью. Сеньор Иваньес точно скажет вам, сколько стоит одеяние, от которого вы хотите отделаться, и вы можете вполне положиться на его оценку. — Еще бы, — сказал ветошник, — я был бы величайшим бездельником, если бы оценил вещь ниже стоимости. В этом, слава богу, еще никогда не упрекали и никогда не упрекнут Иваньеса из Сеговии. — А ну-ка, — добавил он, — посмотрим на барахло, которое вы продаете. Сейчас я по совести скажу вам, чего оно стоит. — Вот оно, — сказал удалец, показывая ему костюм. — Согласитесь? что нельзя представить себе большего великолепия. Обратите внимание на красоту генуэзского бархата и на богатство отделки. — Я в восторге, — ответил старьевщик, с большим вниманием осмотрев наряд. — Ничего прекраснее этого не существует на свете. — А что думаете вы о жемчужинах на короне? — Будь они покрупнее, — возразил иванис им бы цены не было все же в таком виде я нахожу их превосходными и доволенными не меньше чем остальными вещами я честно признаю их достоинство продолжал он какой нибудь плут перекупщик на моем месте поморщил бы нос при виде товара чтобы заполучить его по ничтожной цене и не посоввестиился бы предложить вам двадцать пистолей но я знаю честь и даю вам сорок если бы иванье сказал сто то и то он оказался неважным оценщиком, поскольку один только жемчуг стоил добрых две сотни. Удалец, бывший с ним в стачке, сказал мне, «Видите, как вам повезло, что вы наткнулись на честного человека? Сеньор Иваньес оценивает вещи точно на предсмертной исповеди». «Что верно, то верно», — сказал ветошник. «Уж когда со мной имеешь дело...»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 не удовольствовался и без церемонии забрал половину денег, лежавших на столе, оставив мне вторую половину со словами. «Дорогой сепион, советую вам взять остающиеся пятнадцать пистолей и неукоснительно покинуть город, где вас, как вы сами понимаете, непременно начнут разыскивать по повелению монсерьера архиепископа. Я был бы в отчаянии, если бы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 Я пристал на постоялом дворе у городской площади, где останавливались купцы. Выдавал я себя за отцовского сынка из Толеда, путешествующего ради собственного удовольствия. Мне верили, потому что я был достаточно прилично одет, а несколько пистолей, которые я как бы нечаянно показал гостинику, окончательно его убедили.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 где обычно набиралось много постояльцев. Вечером за ужином я насчитал до дюжины сотрапезников. Особенно занятно было то, что все ели, не говоря ни слова, за исключением одного человека, который непрерывно тараторил, кстати и некстати, и своей болтовней компенсировал молчание остальных. Он корчил из себя остряка, рассказывал,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 своим россказням. «Господа!» — воскликнул он под конец ужина. «Я оставил вам на десерт одну из забавнейших историй, события, происшедшие на днях во дворце архиепископа Сивильского. Я слышал ее от знакомого бакалавра, который, по его словам, сам был очевидцем происшествия. Эти слова меня несколько взволновали». Я не сомневался в том, что речь идет о моем приключении, и не ошибся. Этот человек изложил все, как было, и сообщил мне даже то, чего я не знал, а именно, что произошло в зале после моего исчезновения. Об этом я вам теперь расскажу. Не успел я убежать, как мавры, которые, согласно ходу представляемого действа, должны были похитить короля, вышли на сцену с намерением захватить его врасплох на лужайке, где рассчитывали застать его спящим. Но когда они вздумали броситься на меня, то были до крайности изумлены, не найдя там ни короля, ни ферзи. Представление тотчас же было прервано. Вот все актеры в смятении. «Одни зовут меня, другие велят меня искать, один кричит, другой посылает меня ко всем чертям». Архиепископ, заметив, что за кулисами царет кутерьма и смятение, осведомился о причине. На голос прелата выбежал паш, представлявший Гроссиоса, и сказал его Высокопреосвященству. «О, монсеньор, не опасайтесь более, что мавры захватят в плен Леонского короля». Он улизнул, прихватив свои регалии. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул архиепископ. «Он превосходно поступил, спасаясь от врагов нашей веры и тем избежав цепей, которые они ему готовили. Не сомневаюсь, что он возвратился в леон столицу своего государства. Дай ему, Бог, благополучно доехать. Между прочим, я запрещаю его преследовать. Я был бы безутешен, если бы его величество потерпела от меня какое-либо неудовольствие после этих слов прилад приказал чтобы роль мою читали с места и продолжали комедию